Комнаты оказались такими же паршивыми, как и вся гостиница. Кир распахнул старую дверь и огляделся. Окно, заколоченное фанерой, такая же, как и в холле, тусклая грязная лампочка под потолком, стол, стул, две кровати. И запах. Отвратительный запах пота и самосада. «Так дело не пойдет», – тихо Скиф и вошел в нафиг. Спустя секунду в комнате запахло хвой и весенним лесом. Ту же операцию он проделал с комнатой парней. У «Нас будут неприятности, если кто учует запах», — неодобрительно произнес Гром. «Лучше неприятности, чем дышать этим», — беспечно отозвался Хохол. «Спасибо, Скиф!» Солнце село, постучавшись и дождавшись разрешения войти, произнес Гром, переступив порог комнаты Кира. «У тебя есть план?» — поинтересовался Скиф став с кровати, на которую для чистоты кинули спальники. Гром кивнул. «Это притон, здесь что-то вроде казино и тотализатора. Каждый вечер проходят бои без правил, каждую субботу, а сегодня именно она, состязание чемпионов. Ты хочешь драться?» Сидя перед старым и мутным зеркалом и расчесывая деревянным гребнем волосы, спросила Ольха. Гром снова кивнул. Есть традиция темной лошадки. Любой из желающих может встать и бросить вызов чемпионам. Ты предлагаешь рискнуть? Вопросить, глядя на изгнанника спросил ведун. И какова ставка? Мы поставим все. Ты так уверен в себе? Да, ответил гром. Но если мы хотим успеть, нужно поторопиться. Что ж, возможно это судьба. Давай попробуем, согласился Кир. Бар гостиницы был еще более грязен, чем вся гостиница вместе взятая. Народу в помещении площадью 200 квадратных метров набилась тьма. К стойке, за которой бармен с не очень чистыми руками разливал очень мутное пиво, было не пробиться. Прямо посреди бара был установлен ринг. И, конечно, основное столпотворение было вокруг него. Гром, активно работая локтями, Пробился к бару и подозвал хозяина. Быстро заговорил с ним. Я все узнал, вернувшись, сказал он. Сейчас сойдутся в бою 12 бойцов, а затем второй круг, а потом вызывают добровольца. Если одолеет первого, то может получить 10 золотых. Если второго, то сумма вырастает вдвое. Третьего то сумма возрастает вдвое выигранной суммы. Но на новичка редко кто ставит, поэтому если он выигрывает, то можно круто заработать, поскольку дальше первого круга редко кто проходит, а если и проходит, то дальше не бьется. 10 золотых – нормальная цена за разбитое лицо и сломанный нос. Так вот, помимо того, что я могу заработать, и вы подниметесь на один поставленный золотой, сможете поиметь два но потом, как только я выиграю первый бой, процент резко упадет. Так что думаю, что одной ставки будет достаточно. Кстати, тут можно купить машину. Она стоит 5 сотен. Понятно, кивнул Кир. Машину мы не потянем, так что вернемся к лошадям. Что будем делать? «Будем ставить», — решительно и уверенно заявил Гром. «Сколько?» «Все свои и мои деньги!» «Ты так в себе уверен?» Спросил ящик. По его беспокойству Кир понял, что это затея не нравится парню. Гром кивнул. «Все равно у нас не хватает. Придется рисковать. Мы можем поставить 40 золотых и выиграть 120. И это только тотализатор. С моим выигрышем это составит около 80 золотых. Итак, Он обратился ко всем членам отряда. Ставим, сказала Альха, Я верю в Грома. Я против за его ящик. Я тоже, согласился с другом Вадим, Нужно искать другой путь. Вы мое мнение знаете, произнес Гром. Так что, Кир, тебе решать. Твой голос наш шанс. Все ждали решения. В углу, где они стояли, повисла тишина. Несмотря на то, что вокруг стоял жуткий гвалт десятков людей, постоянно что-то кричащих. — Решено, — наконец сказал Кир. — Ставим 40 золотых, может, повезет. Раздался удар гонга, который бармен установил на стойке. Повисла тишина. — Сегодня суббота, — заорал он, — и мы ждем нового чемпиона! Бои начинаются! «Правила просты! Никаких правил, кроме одного! Противник должен остаться жив!» Толпа, уже довольно сильно подогретая выпитыми спиртными напитками, встретила его слова с большим энтузиазмом. «Первая пара!» — заорал бармен, запустив руку в шляпу и вытащив бочонки от старого лату. «Волк и помидор!» «Странная кличка для бойца!» — ухмыльнулся хохол. «Не злобная и не страшная!» Все изменилось, когда на ринг вышел помидор. Здоровенный детина, 2 метра ростом, слегка заплывший жирком, но выглядевший очень крепким. Его лицо было обезображено жутким ожогом и было багрового цвета. Вряд ли бы в зале нашелся человек, готовый пошутить над внешностью помидора. «Беру свои слова назад», – тут же сказал Вадим. Его противник Волк оказался невысоким шустрым крепышом. Кир сразу определил в нем приверженца карате. Раздался гонг, и бой начался. Толпа заорала, бойцов хорошо знали, и ставки были сделаны. Спустя минуту Волк попал под медленный, но сокрушительный удар Помидора и улетел с ринга. Обратно он уже не вернулся. «Победил помидор!» — заорал бармен. «Кто поставил на победителя, могут получить свои деньги». «Что ж, здесь было все очевидно», — сказал Вадим, но Скиф так не думал. Волк сам ошибся, а то легко бы свалил эту неповоротливую живую гору. Живому и подвижному каратеку просто не хватило места. Через 30 минут первый круг закончился. Кира потихоньку начинали одолевать сомнения. Два бойца были довольно сильными, и Кир мог поспорить на что угодно, что они пройдут третий круг. Они были сильны, быстры, техничны. Правда, у Грома тоже было преимущество, и его никто не знал. Настоящая темная лошадка. Наконец закончился второй круг. Как Кир и предсказывал, двое бойцов под кличками Рыжий и Терминатор прошли в третий круг. Третьим, на удивление Скифа, стал Помидор. Ему снова повезло при жеребьевке, но противник, прежде чем лечь, сумел выбить ему руку. На какое-то время бои замерли. Претенденты на звание чемпиона отдыхали. Кир внимательным взглядом окинул зал. Рядом с барменом стоял сидящий мужик лет сорока. О том, что он боец, говорили многочисленные шрамы на лице и сбитые костяшки на больших кулаках. — Кто это? — спросил Кир, толкнув плечо мужика, стоящего в шаге от него. — Ну ты, дикий, — рассмеялся мужик, — это же Ставр, охранник самого правителя и бессменный чемпион. Ставьте на него, не ошибетесь! Он уже два года как никому не проигрывал. Вот только много не получите. Все на него ставят. Поэтому на вар на десяток поставленных серебряных две монеты. «Слышал?» Шепотом спросил он грома. Тот кивнул. «Но меня это мало заботит. Мне с ним не биться». «Что ж, сейчас бросят клич», — радостно сказал мужик. «Вот только не думай, что найдется доброволец. Уж больно, сегодня бойцы сильные». «По традиции, мы вызываем желающего попытать счастье!» Ударив в гонг, громко закричал бармен. В баре повисла тишина. Кир заметил, что энтузиазма этот призыв не вызвал. «Я хочу!» Громко крикнул громко. Тишина стала совсем полной. Все обернулись, глядя на безумца. Бармен посмотрел на Ставра. Охранник местного пахана кинул грома придирчивым взглядом оценил рост и вес, уважительно усмехнулся, глядя на бугры мышц. «Пусть попробует», — наконец бросил он, а то прошлый доходяга и минуты не продержался. «Что ж, вызов принят!» — закричал бармен. «Иди сюда, боец!» Он вместе с Громом поднялся на ринг. «Как звать?» «Гром». «Что ж, Гром — прозвище звучное!» «Надеюсь, сегодня оно загремит», — скаламбурил бармен. Он взял мешочек и скинул туда номера победителей. «Правила вы знаете. Если проходит первого, то может отказаться. Второго победит, может уйти с деньгами. А если третьего одолеет, то назад дороги нет. Только Ставр. Если Ставра одолеет, то заберет свой полный приз и вдвое против того, что забирает. Если нет, получит 5 золотых на лечение. «Черт!» — выругался Кир. «Этого они не учли. А действительно, с кем будет драться чемпион, если темная лошадка вынесет претендентов? Теперь осталось решить, ставить деньги или нет, если они лишатся их» что станет затрудительно продолжить путешествие, если Грома повнут, то придется задержаться, бросить они его не смогут. Вот вляпались, прошипел ведун. Он посмотрел на товарища, стоящего на ринге взглядом, спросил, что делать. Гром только кивнул, он был уверен в себе. «Что ж, — сказал Киральхе, — либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Первый противник рыжий! Ваши ставки! крикнул бармен. Вот все и кончилось, произнес давишний мужик. Рыжий экс- чемпион. Если бы помидор выпал, я бы нагрома поставил. Ставим, приказал Кир. Каждый по 10 золотых вперед! При виде золота глаза трактирщика расширились от удивления. Либо вы знаете то, чего не знаю я, «Либо вы богатые психи, которым не нужны деньги». «Мы богатые психи, и ставим на своего друга», — произнес Кир. «А мне-то что? Деньги ваши!» — флегматично произнес Бармен. «К тому же все ставят против него. Даже если выиграет, в накладе не останусь». Раздался удар Гонга. Бой завертился. Рыжий был сильным и техничным бойцом, а до кучи он оказался еще и умным не стал лезть вперед, пытаясь побыстрее покончить с выскочкой. Его пробная атака пропала, стоило грома отступив всего на полшага назад. А вот рука сразу заболела, так как противник сумел попасть отбивом в нервный узел. Рыжий отпрянул и едва успел поставить блок. Удары, захваты, броски, падения. Кир стоял и внимательно смотрел за стремительным танцем бойцов. Поединок шел уже три минуты. «Потом еще три. А потом все закончилось». Гром возвышался над поверженным противником. Толпа орала, часть была довольна победой претендента, вторая часть оплакивала свои деньги. «Победил Гром!» — возвестил бармен, когда Рыжего без сознания вынесли с ринга его помощники. «Все, кто поставил, могут получить свои деньги. Отлично заработали». Отсчитав 120 золотых Киру, произнес бармен, вот только счастлив он не был, до последней минуты он верил, что золото растяп, поставивших на своего друга останется у него. Кир улыбнулся и убрал деньги за пазуху, больше он рисковать не собирался, он даже кивнул грому, чтобы тот слезал с ринга, но боец вошел во вкус, за что и поплатился. Массивный неповоротливый помидор, оказался шустрее слегка подуставшего в предыдущем поединке Грома. Все было кончено, даже не начавшись. Гром рухнул на дощатый пол ринга, затем попытался подняться, тряся головой, но помидор не дал ему ни единого шанса. Его туша рухнула сверху, едва не размазав изгнанника по полу. По залу покатился ропот недовольства, на этот раз все поставили на Грома и снова проиграли. Кир залетел на ринг и с помощью котла и ящика понес его прочь. Альха, получив от бармена несоказалтых на лечение, пошла следом. «Как чувствовал», — укладывая грома в кровать, — сказал ящик. «Все, поздно жалеть», — отозвался Кир, входя в Навь. У него была универсальная веда лечения, но даже ей требовалось время, чтобы срастить два сломанных ребра и вылечить сильное сотрясение. Кир волновался. Энергетические линии не хотели гнуться. Взяв себя в руки, Кир наконец-то сотворил веду и накинул ее на грома. Теперь нужно было только ждать.